С этого начинается дальнейшее мучение автора, его растерянность, неудовлетворенность, попытки исправить недочеты в картине, поиски живой воды. Василий Иванович запирает для публики двери своей комнаты, каждое утро приходит на выставку и пытается улучшить внешнюю обстановку картины. Мы вызываем маляра и пробуем перекрасить стены комнаты в более темные тона, чтобы вызвать вечерний свет в картине. Новая окраска стен тоже не удовлетворяет художника. Она кажется темной. Маляр составляет заново краску, но теперь стены опять очень с в е т л ы Снова пробуем тон клеевых красок. Суриков требует добавить мела, Маляр уверяет, что будет светло и сыплет сажу. Происходят жаркие споры. Но что за чудо? Маляр утемняет краску, а стены светлеют. Маляр жалуется, что тут подвох со стороны Василия Ивановича. Оказалось верно. Входим мы случайно в комнату, а Суриков стоит, нагнувшись над ведром с краской, и сыплет туда мел. «Вот отчего стены светлее и полосатые!» — почти кричит обиженный маляр, а растерявшийся Василий Иванович в и н о в а т о оправдывается. «Я немножечко! и б о г у немножечко!» Маляр рассердился, отказался продолжать работу, ушел и заодно унес красные сафьяновые сапоги, специально сшитые для суриковского Степана Разина, с которых художник делал поправки в картине. Василий Иванович прописывал некоторые детали в картине. Он звал меня. «Сегодня я лоб», — писал Степану. «Правда, теперь гораздо больше думы в нем». Было ясно, что художнику не удалось вполне выразить свой замысел. Что-то запорошило утерянную им тропу, по которой двигалась Разиновская вольница. Как будто художник поддался настроению — утерял образы живых людей. Одна фигура Разина не могла выдержать огромного полотна, а остальные фигуры мало помогали картине. У них не было ни единства с главной фигурой, ни сильного контраста, который бы ярче выделял состояние Разина. Для Сурикова, справлявшегося до сих пор с огромными замыслами, и привыкшего уже пользоваться заслуженным успехом, это малое «не то» было очень тяжелым. К тому же картину даже никто не приобрел. Для правительственного музея она не подходила по своему содержанию, а частному лицу была не под силу и по цене, и по своим большим размерам. Художник проработал как бы впустую. Понятно было душевное состояние великого художника. Суриков почувствовал себя обиженным чуть ли не всем светом и прежде всего товариществом. Несмотря на то, что передвижники относились к нему, весьма доброжелательно и чутко, стараясь поддержать упавший дух своего боевого товарища. А картина, в конце концов, все же была приобретена в частную галерею. Но Василий Иванович приписывал свои неудачи тому обстоятельству, что он стоял в рядах передвижников, которых в то время уже не очень чтили. По этой причине думалось ему, или ему так говорили, и картина его не пользовалась таким успехом, как прежние. Он решил перейти в более молодое художественное общество «Союз русских художников», куда его усиленно тянули. Однако он не порвал совсем с товариществом и числился в его списках. В «Союз» он дал этюды, написанные им в Испании, «Бой быков» и другие. Это были вещи не суриковского склада. Но о них писали, как о новых больших завоеваниях художника. Писали даже, что только вырвавшись из тенет «Передвижничество», Василий Иванович Суриков раскрылся во всем блеске своего таланта, что вместо скучной передвижнической живописи у него появились настоящие краски, блеск колорита и прочее. Видимо, Суриков поддался новым напевам, поверил им и, по слухам, готовил нечто новое. Мы с нетерпением ожидали этого нового и дождались. На открывшуюся выставку союза Суриков прислал Благовещение Пресвятой Богородицы.